Глава 18. Раздосадованный, если не сказать злой, Хити старательно скрывал свои чувства. Праздник закончился несколько дней назад, и за это время ему почти удалось убедить себя в том, что все сложилось к лучшему. А Мимоне нет до него никакого дела. Раз она решила отдать свою девственность другому. А значит, ему нужно с этим смириться. Потому что у него уже была жена, которую ему, возможно, еще удастся найти. Но и сет похоже, забыла его и как и Амимона отдалась другому. Ее измену Хити мог бы понять и простить, ведь сам он за это время успел жениться, несколько лет прожить в браке с другой женщиной, если бы только выбор сет не пал на того, кто ее выкрал, предал, и, если поверить на слово Зераху, продал рабовладельцам исмаилитам. Он растравлял себе душу, чтобы забыть о том, что Амимона пренебрегла им, но все равно думал о ней, думал, не переставая, не в силах понять, Почему по окончании празднования, ярким завершением которого стало Саити, Феодерея и Курета Ясона, Амимона исчезла? Возможно, она укрылась от посторонних глаз в храме, в котором служила богиня, но с того дня он ни разу ее не встретил. хити изо всех сил старался изгнать из сердца воспоминания о ней, решив забыть ее и даже с этих пор презирать. Но преуспел в обратном, Амимона стала ему еще более дорога и желанна. Когда потребность увидеть ее стала непереносимой, Хети, словно бы, между прочим, спросил у Евы. «Я давно не встречал молодых танцоров, которые участвовали в играх с быками. Где сейчас куреты и фиады?» «Что до юношей, то они вернулись к родителям и занялись повседневными делами», — ответил Ева. «Девушки, как и раньше, служат богине Диктине в ее храме. Они будут исполнять обязанности жриц, пока не выберут новых фиад». В течение этого года они станут обучать претенденток, и случается, что некоторых избирают жрицами повторно. Если так, то Амимона тоже может снова стать фиадой. Не удержался от вопроса Хити. «Нет, только не она. Чтобы быть избранной, претендентка должна быть, как и Мартис, сладостной девой. Фиады не должны знать плотских утех. Я знаю, что ты не можешь забыть Амимону, хотя и не говорил о ней с того самого дня, как она стала воплощением великой богини». Знаешь, что она часть дня проводит в храме, а оставшееся время в доме своего отца, где учится делать скульптуры. Ты мог бы навестить Кедалиона? Я узнал, что его мастерская находится в нижней части города, у дороги, ведущей в Амнис. Э, да это недалеко от того места, где ты впервые увидел Фиат. Хети попытался убедить друга в том, что вовсе не ищет встреч с Амимоной. Зачем, по-твоему, мне идти к Кедалиону, отцу Амимоны? — Согласен, он делает прекрасные статуэтки. Я видел их в храме на горе Диктин. Что я буду делать в его доме? Смотреть, как он работает? — Может, тебе удастся понаблюдать, как он обучает свою дочь. Это происходит раз в три дня. Зная это, ты сможешь выбрать нужный момент и повидать ее. — Но зачем мне встречаться с этой девушкой? Зачем, скажи? Разве не стала она супругой юноши, на которого пал ее выбор? — Признаться, об этом я не расспрашивал, Ну Ты ведь знаешь, как у нас относятся к браку. Женщина живет с мужчиной, пока он ей приятен. Но может не сегодня-завтра уйти от него, если пожелает стать женой другого. Вполне возможно, юноша сам покинет Амимону. Мне показалось, что он еще очень молод, и вряд ли кто-то из взрослых мужчин успел обучить его искусству любви. И если найдется желающий его украсть, он покинет ее и уйдет жить к любовнику. Если, конечно, они не расстались сразу же после ритуала. Последние слова Евы пробудили в душе Хити надежду, но он засомневался в ее исполнении. «Как, по-твоему, разве может быть, чтобы она отдалась ему во время церемонии, а после этого ни он, ни она не захотели продолжения? Разве может мужчина, который попробовал на вкус любовь такой красивой девушки, сжимал в объятиях ее прекрасное тело и познавал с ней наивысшее наслаждение, разве может он не мечтать о том, чтобы все это повторилось?» Точного ответа я тебе не дам, но, поверь, не все мужчины увлечены Амимоной, как ты. Многие островитяне, и я в том числе, скажут тебе, что Амимона очень красива, и ее прелести радует взор, но при этом мы не испытываем желания заняться с ней любовью, потому что любой красавице, даже той, которая готова отдаться нам не тем способом, к какому привыкли женщины, мы предпочтем хорошенького юношу. Слов Евы было достаточно для того, чтобы Хити вновь обрел надежду. Слава богам, он не был хананеем и не слишком печалился о том, что девушка, на которой он хотел жениться, правда, жениться по обычаю ее народа, потеряла девственность. Они с Евой много говорили об этом, и Хити пришел к убеждению, что мужчина, желающий взять в жены только невинную девушку, достоин презрения. Тот, кто разделяет этот предрассудок, видит в женщине лишь объект своего удовольствия вещь, которая теряет ценность, если ею успел попользоваться кто-то другой. Любая женщина имеет право быть хозяйкой своего тела и своих желаний, и она не должна позволить поработить себя презренным самцам, которые унижают ее, требуя сохранения целомудрия. По правде говоря, то, что сказал Евахи, тебя очень обрадовало. И все же, даже соглашаясь с другом, Он не мог окончательно смириться с мыслью, что женщины ни в чем не уступают мужчинам. И причиной тому были не обычаи предков, которые он впитал с молоком матери, но убеждение, что самой природой и богами мужчины поставлены над женщинами и могут распоряжаться своими женами, как им заблагорассудится. Об этом своем превосходстве мужчины часто говорили между собой. И все же женщины были им необходимы, как воздух. А если так... Кто же в этом мире от кого зависит? Мужчина от женщин? Или женщина от мужчин? Хити не хотелось первым делать шаг к сближению, хотя он мог немедленно отправиться в мастерскую Экидалиона, где вместе с ним и дочерью работала Климена, хотя она и Экидалион давно расстались. Отказавшись от этой мысли, Хити стал искать другую возможность увидеться с девушкой. Он узнал, что Амимона любит плавать, поэтому стал часто гулять по берегу моря, недалеко от дома ее отца. Частым гостем он стал и на тех улицах, что были неподалеку от мастерской Кидалиона, немало времени проводил, гуляя по каменистым склонам Дикте, в надежде встретиться с Амимоной, когда она выйдет из храма и направится к отцовскому дому. Он всеми возможными способами приближал желанную встречу, но самым простым — отправиться прямиком в мастерскую, воспользоваться не захотел, хотя не мог себе объяснить, почему. Была ли это робость, прежде ему не свойственная, или страх, что, открыв девушке свои чувства, он услышит в ответ смерти подобное нет? А может, ему мешала гордость, ведь, выбирая своего первого мужчину, амимона отдала предпочтение другому? И теперь ему придется унижаться, добиваясь взаимности, и все же встретить ее хити не удавалось. В конце концов, ему все надоело. Ежедневных длительных пеших прогулок, как ему казалось, было недостаточно для того, чтобы сохранить силу и молодость тела, да и навыки общения с оружием, пренебрегая упражнениями, можно было со временем утратить, поэтому Хити пришел к Астериону и сказал так «Мой гостеприимный хозяин, прошел месяц с того дня, как я прибыл на этот прекрасный остров и вошел в твой дом, который стал дорог моему сердцу, но меня снедает беспокойство». Я чувствую себя обезьяной, которая крадет инжир в саду. На родине, как я уже говорил, я стал не только царевичем, но и воином. И чтобы сохранить силу и ловкость, отличающие хорошего воина, я каждый день упражнялся с оружием и занимался борьбой. Ваши юноши учатся перепрыгивать через быка. Занятия не для слабых духом. Но я ни разу не видел, чтобы они боролись друг с другом, учились владеть мечом или упражнялись в стрельбе из лука. Это правда, мы моряки и земледельцы, а не воины. И это отличает нас от народов, населяющих Северные острова и землю, омываемую Эгейским морем. Только с их помощью мы сможем собрать достаточно воинов, чтобы послать их с тобой в твою страну, отвоевывать доставшийся тебе по наследству трон. Не боитесь ли вы, ты и правители других городов этого острова, в особенности правитель Фастуса, столь же богатого, как и Кнос, что эти воины с островов, И из стран моря, которых вы, если не ошибаюсь, называете пелазгами, однажды воспользуются вашей слабостью, захватят ваш остров и подчинят вас своей воле. Астерион вздохнул и немного помедлил с ответом. — Ты прав. Об этой угрозе я никогда не забываю. Но знай, жители островов переняли наши нравы и традиции, и многие кефтио поселились на их землях. Так же дело обстоит и с пилазгами. Если когда-нибудь ты у них побываешь, то увидишь, что они одеваются, как мы, и говорят на нашем языке. Их земли, как и наши, разделены между городами, которыми правят цари, и эти цари больше купцы, чем воины. Их мужчины обучаются военному делу, и у них есть свои армии, но они никогда не нападают первыми. Солдаты нужны, чтобы защищаться от дикарей, которые приходят с равнин и гор Севера. Но если я правильно угадал твое намерение... Ты пришел ко мне сказать, что готов обучать наших юношей борьбе и воинскому искусству?» «Ты правильно понял меня, мой господин. Я знаю, у вас заведено обучать подростков самым разным ремеслам, за исключением ратного дела. Но мне кажется, что, не придавая обучение выбранному ремеслу, юноши могли бы по несколько часов в день учиться обращаться с оружием и борьбе в рукопашную, даже если за всю жизнь им не представится случай применить свои умения на деле» защищая остров от захватчиков, такие упражнения укрепят и разовьют их мускулы, не говоря уже о силе и молодости, которые даются природой и богами, но живут долго только в хорошо тренированном теле. Согласен, им будет полезно научиться бороться и владеть копьем и мечом. Ева рассказывал, что египтяне много времени посвящают физическим упражнениям, особенно борьбе. Такие занятия очень полезны, потому что гармонично развивает тело, да и учит обороняться, на случай, если кому-нибудь вздумается на тебя напасть. Готов ли ты стать учителем, хити? Если да, то очень скоро у тебя отбоя не будет от учеников. Многие наши юноши захотят научиться драться голыми руками и обращаться с оружием. Общество у нас мирное, но кто моложе, бывает, вспыхивает, как огонь, и это приводит к ссорам. Чтобы снять напряжение, юноши много плавают и бегают, Но этого не всегда бывает достаточно, и случаются безобразные драки. Дерутся они как придется, потому что не знают правил и приемов борьбы, поэтому как только я объявлю об открытии твоей школы, как я уже сказал, учеников у тебя будет предостаточно. Мне не составит труда быстро обучить самых способных, чтобы они могли помогать остальным. Искусство сочетания точных и действенных бросков и захватов очень древнее, И тот, кто овладел, может обучить своих товарищей, но, как и в любом деле, успеха добьется только тот, кто будет заниматься ежедневно. Так Хитти обрел занятия, приносящее пользу не только ему, но и жителям гостеприимного острова Каптара.